Глава вторая. поле полюшка раздольная, Я тебя зерном не подчивал, Не поела ли небо дождиком, Не светило ли солнце жаркое, Ярн ли ирна не задабривал, А даришь и ты нас хлебушком. Песня жнеца. В господский дом охотника, разумеется, не пустили. Невелика птица, посидит до темноты в холубке. Длинный дом для слух и рабов, Обычно разделен на две части с отдельными входами. Зачастую к нему по сторонам пристраивают овин и хлев. Оно даже лучше вышло, домик был просторным и чистым, хозяева прислугу не обижали, и некоторые рабы вели себя даже вольнее наемных работников, отличаясь от них только грубо заклепанными браслетами. Самодельный скваж, которым радушно попотчивали гости, оказался на порядок вкуснее трактирного, и то разливавший его по кружкам старик сокрушался что сусло в этом году от чего то еле бродит, так и норовя заплеснелеть. Вечером холубке стало еще веселее, вернулись полевые рабочие. По их словам, чуть живые, но уже через полчаса после ужина кто-то вытащил из сундука жайру трехструнку, сначала просто тренькал, негромко подпевая, потом к нему присоединилась девчонка с губным и хмельной дедок, отбивавший ритм ложкой по ведру. Дом наполнился плясовым топотом и лезгливым хихиканием женщин. Одна рыжуха так и норовила присесть горцу на колени, но тот предпочитал отшучиваться и саживать назойливую красотку. Перед охотой Эртар старался не злоупотреблять ни выпивкой, ни иными развлечениями. К тому же распущенность равнинных девок коробила горца, хотя и не настолько, чтобы совсем ими пренебрегать. Вскоре стремительные летние сумерки заставили горца поблагодарить за гостеприимство и распрощаться. Скваш, коварная штука. Голова остаётся ясной, а тело хмелеет, и пока не встанешь, не поймешь, насколько сильно. На сей раз ртару удалось остановиться вовремя. Ну, почти. По крайней мере, пока он дошел до третьего по счету поля, от постыдной вялости в ногах не осталось и следа. Пестрые закатные разводы постепенно стекали за дальний лес. С запада наползала и густела ночная синева. Жара сменилась прохладой, а там и сырым холодом. Эртар разгрузил карлиса, набросил на плечи темно-серую куртку с высоким облегающим воротником, больше напоминающую доспехи, и с пропитанной блестящим составом кожи с нашитыми поверх кольцами, широкими и тонкими, как браслетки на девичью руку. Некоторые охотники носили настоящие кольчуги, но те, по мнению горца, слишком сковывали движение. Оглядевшись и убедившись, что если за ними наблюдают, то из деликатной доли, Эртар, скрестив ноги, уселся прямо посреди дороги и вытащил из внутреннего кармана куртки небольшую, с ладонь, деревянную коробку-брысочко. Внутри плотненько, бок к боку, лежали стрелки, черные в с красными, отравленными. Охотятся можно с любыми, но для вторых меткость не столь важна, лишь бы зацепить, зато первые, вторые дешевле. Приказчик сказал, что дичи тут много, значит красные, огубятся. Тиш потоптался рядом, но ложиться не стал. Косился на поле, смаковал ноздрями воздух и возбужденно пофыркивал. Эртаро сам трепетал от предвкушения, но тщательная подготовка прежде всего. Горец ногтем подковырнул тупой конец стрелки, выуживая ее из коробки. Дальше пошло легче. Тринадцать штук охотник сразу зарядил стрел, водительно прислушиваясь к щелчкам пружин. Еще два семерика переложил в кожаный кармашек при поясе, дважды проверив, чтобы все лежали остриями вниз. «Конечно, померить эту коло не помрешь, но палец опухнет, а то и нарвет. Приятного мало». Парень, захлопнул коробку, перевернул и, вставив кончик ножа в еле заметную щелку, сдвинул панель потайного отделения. Там, обернутые вощеной бумагой, чтобы не бренчали при встряхивании, лежали синие стрелки, купленные у знакомого обережника. Разрешения на них у горца, разумеется, не было, доходникам да его и не выписывали. Тем не менее, подобные штучки, на всякий случай, имелись у всех мыслестрельщиков. Как Витиевато выражался наставник Артара, даже сестре милосердия не стоит ходить по темным улицам без дубинки, от ночных сторожей до наемных убийц. Синенькая отправилась в последнее гнездо мыслестрела. Мало ли кто ночами по дорогам шастает, можно и на беглого каторжника нарваться. Тем временем мне догорело, и самым ярким пятном днем ущербная луна с тусклым отблеском под лунка справа. Черный силуэт ориты горной грядой раскинулся на северо-востоке. У ее подножия величаво прогуливались желтоглазые хищники, двойки обережников с факелами. — Тишь! Артар за хвост вытянул недовольно взмехнувшего киса из посевов. — Погоди, я же еще не закончу! Охотник натянул защитные перчатки. Поверх застегнул на правом предплечье браслет мыслестрела. По руке пробежала сладкая дрожь, требовательно ткнулась в плечо, сообщая о готовности оружия. Если у него и впрямь имелась душа, как уверяло большинство мастеров, то это с тем же успехом могла принадлежать стройной, холодной и надменной брюнетке с повадками дикого Карлиса, способного часами лежать в засаде, чтобы потом одним прыжком сломать жертвы хребет. Штучная игрушка, из-за которой, собственно, охотники и оказался на мели. Но она того стоила, из легчайшего елландского сплава, полностью сливающейся с рукой, повинующейся даже не мысли ее преддверию. Горец, наконец, поднялся. Кошак тут же радостно юркнул в стебли и неспешно побрел по направлению к центру поля, сдержанно поругивая темного игра, научившего людей бражничать. Остец — высокий и густой злак, Хотя менее урожайный, чем та же рожь, а требует двукратной ирны. Но именно из делают сусво для скваша, поэтому выращивать его все равно выгодно. Эрта не сделал из семерика шагов, когда наткнулся на пятно более низких и светлых стеблей, заставившее охотника одобрительно покачать головой. У хозяина поля оно наверняка вызывало противоположные и куда более красочные чувства, ибо означало, что здесь завелись крайки. И если как можно скорее от них не избавиться, с обильным урожаем можно распрощаться. А вот тут его добыча сидела долго, возможно несколько ночей подряд. Остец не только резко замедлил рост, но и пожух, скрючил листья и полег, словно ему под корень плеснули кипятком. Как раз в этот момент одна из крак, словно решив, что коли уж их вычислили, то можно не таиться, подала голос. «Пр-ста-ста, -ста, пр са Стрекотящие звуки раскатились над полем, как горсть брошенного на лед пшена. Совсем рядом с охотником у кромки поля отозвалась другая. На противоположном краю, хором, еще три или четыре. «Работаем, тиш!» Эртар набросил кожаный капюшон и туго нук завязки под подбородком. Людей краги не едят, но как и осы, злобно атакуют несваных гостей. Кто-то может выдержать три-четыре укуса, кто-то отдает концерт конце от одного. Но такие обычно охотники не идут. В любом случае удовольствие маленькое. у украк, хоть и слабые зато приострый, Незащищенное тело способно располосовать до костей. Вокруг раны быстро возникает отек. В глазах мутнеет, а сердце начинает колотиться, как бешено. В шорох стеблей стих. Гореть по-прежнему не двигался с места, даже не пытаясь определить, в какую сторону сейчас крадется взявший след кис. Все равно почти никогда не угадывал, только головой крутить оставалось. «Ага!» Невидимый тиш, сделал охотничью стойку. Передняя половина тела припала к земле. Кисточка высоко задранного хвоста ярко белеет над зеленами, в темноте кажущимися черной глубокой водой. Охотник сотый и последний раз провел рукой по затежкам куртки. Проверил, свободно ли вращается запястье и не топорщится ли перчатка перед дулами. Вроде порядок. — Киса, взять! Кисточка исчезла. Сочно всхлипнули мнущиеся стебли. Карлис связгливо мявкнул, и из воды вырвалась первая крага. Три пары жестких крыльев затрещали флюгерами, поднимая в воздух жирное тельце с растопыренными лапами. С клетце крага, не удержавшись, прыгнул кис, пытаясь сбить тварь когтистой пятерней. Тишь! Кошак на лету виновато съежился и шумно шлепнулся в остец. Невредимая крага скрылась в темноте и, судя по звукам, вскоре снова села. оборвался. Горец не страдал излишней суеверностью, поэтому неудачное начало охоты подпортило ему настроение, но отозвать Карлиса не заставило. Пусть другое вынюхивает, засранец, хвостатый. Схлопотал бы стрелку в бок, надолго бы отучился под стволы прыгать. Вторую крагу выслушивающийся кошак нашел и поднял на крыло вдвое быстрее. Охотник вскинул руку с мыслестрелом, пальцы, сжатый в кулак, слегка отклоненный вниз, чтобы не заслонял дуло на тыльной стороне предплечья и стрелка с тихим свистом ушла в догонку дичи. Настигло или нет, снит ясно через пару минут. Эртар опустил руку и перевел дыхание, бдительно прислушиваясь, не выпивается ли что из общего ветряного шелеста. Белый флажок снова взлился над зеленью, теперь открыто и уверенно двигаясь к Степля Степли раздвинулись, и показалась умильная морда Карлиса, сжимающего в зубах членистую лапу волочащейся за ним кратки. Тиш аккуратно положил добычу у хозяйских ног и громко заурчал, требуя похвалы. Глупая ты скотина! ласково сказал борец, нагибаясь за добычей. Вишь, отълась зараза, одной рукой еле удержать. Эртар вытащил из-за пояса кинжал и, ловко поворочав его кончиком в сочленениях панциря, отделил голову твари, гладкую, холодную и увесистую, как камень. Кинул болтающийся на другом боку мешок и равнодушно отбросил тушку только на удобрении годится. Ну, еще королису в кошке-мышке подурачиться. — Птишь! Кошак небрежным взмахом лапы задвинул дохлую крагу себе за бок и обратил на хозяина кристально честные глазища. Нижние, голубые половины радужек отражали лунный свет, черные верхние словно впитывали. В центре пронзительной желтизной восклифицировали зрачки. — Иди лучше живыми поиграть! Кис понятливо муркнул и длинным прыжком скрылся в остице. Эртар прикинул, не ли мысль стрел, решил, что ради одной стрелки лес в карман не стоит, еще успеется. Благосклонно покосился на старательно светившую луну, и вот тут-то началась самая потеха. Обычно охотнику удавалось поодиночке спугнуть и застрелить семь 8 крак, прежде чем тупые твари соображали, что происходит. Но то ли чем больше стая, тем легче ее переположить то летиш нарвался на гнездо, однако на сей раз не было ни кисточки, ни команды. Краки спорхнули сами, разом, кучной стайкой их полтора-два семерика, три родителя и только что выбравшиеся из-под земли потомства. По размеру молодые краки почти не отличались от старых, даже казались чуть больше, из-за покрывающей их щетины. Пока Эртар ошеломленно пытался засчитать тварей, на трескучий, лавинообразно усиливающийся шум крыльев Поднимались остальные гнезда. Словно ветер на одуванчиковую полянку дунул, сорвав в полет с семенные пушинки. Остец торопливой змейкой прошершав обратно к охотнику. Заметно струхнувший кошак спиной прижался к хозяйским ногам, вопросительно глянул Артару в лицо. — Но я тебе больше не нужен. Ты теперь их и сам видишь. — Лучше б не видел. Горе сплошмя рухнул в остец, тут же перекатившись на спину. До сих пор он про такие стаи только байки слышал, причем не геройскую похвальбу, а ночные страшилки. Три, ну четыре семерика на такое поле, и то, если его с осени не досматривать. А тут вторую Ирну всего месяц назад призывали. Чистенькое было, словно храм перед праздничным молебном. Как они умудрились так быстро расплодиться? Впрочем, сейчас Артару меньше всего хотелось размышлять о превратностях сельского хозяйства. Из его нынешней позиции раздраженные кружащие над полем краки казались обычными жуками, затеявшими весенний танец. Пропитка куртки пока скрывала охотника от нюха рассерженных тварей, а цвет – откуда более слабого зрения. Но когда они снизятся, а летать краки не сильно любят, долго разлеживаться не придется. Тишь до хруста вжался горцу в бок. в карлиса идеально сливалась с землёй и зеленью, У кошеката как раз больше шансов переждать налет. Эртар машинально прикинул, сколько удалось бы заработать на таком изобилии. Не меньше десяти полновесных браслетов, а то и целые бусы. Корову купить можно. Кто-то и купит, а на сдачу из охотничьей солидарности его захоронят. Гнезда рассыпались и перемешались. От краев стаи оторвалось несколько кваков, с концами улетев на освоение новых полей но патриотично настроенное большинство не прекращало выискивать злоумышленника. На Эртару пару раз пахнула взбитым крыльем ветра, однако твари так стремительно промчались над макушками злаков, что разглядеть горе охотничков просто не успели. А под коршином упавшая сверху успела. Стрелка с хрустом проломила панцирь между растопыренными лапами, на куртку брызнула крупичатой жижи, и крайка закувыркавшись, упала в осте с десятью шагами левее горца. Туда же горохом сыпалась добрая половина стаи, а остальные подтянулись поближе. Горец до крови закусил губу, почти не ощутив боли. Самообладания у него хватало, но ручаться, что на месте его держало именно оно, а не сковавший тело ужас, он бы не стал. В темноте клубок крак казался единым многолапым чудищем, от которого до человека было если не рукой, то ногой уж точно подать. Эртарс слышал, как они там копошатся с костецом и скрежещут зубами от злости. Ну, зубов у крак положен не было, но скрежет получался весьма характерный и выразительный. В таком шуме затерялась бы даже скрипящая на все четыре колеса телега, и Горец начал потихоньку отползать в стороночку, взяв курс на, как он надеялся, обочину поля. Только бы не вскочить раньше времени или того хуже завопить. Обследовав трупса брата, Краки расходящимся кольцом продолжили поиски, ненадолго задержавшись на месте, где только что лежал охотник. Куртка курткой, но здесь он дышал, касался земли ладонями и примял стебли, теперь источающие острый аромат сока. Оставленную им дорожку твари тоже заметили, но в отличие от куда более умных собак, которые кинулись бы в погоню всей развернувшейся веером стаи, по следу краки выползли цепочкой. Причем каждая принюхивалась самостоятельно, не соображая, что можно просто следовать за вожаком, значительно упрощая и ускоряя дело. На это Артары рассчитывал. Если рвануть по дороге с горочки, шагов через 400 будет старый, давно никем не осеняемый сад. Крайки не любят далеко улетать от гнездового поля, а от дикоцветных земель почему-то и вовсе шарахаются. К лесу, например, даже на полвыстрела не подойдут. Вот только правильно ли они стишин ползут? Ладно еще пересечь поле поперек. Но вдоль или наискосок? На мысли о блуждании в остеце по кругу горца прошиб холодный пот, а мышцы предательски заныли. Охотник на миг остановился, переводя дыхание и прикидывая, стоит ли рискнуть и высунуться разведать, что там и где. Это его и спасло. Еще шаг и уткнулся бы в неподвижно сидящую на земле краку. Четыре растопыренные, вывернутые коленями наружу лапы подпирали огурцевидное тело покрытая ломким тараканьем панцирем, с наметками чешуй. Тяжелая, мерно пульсирующее брюхо лежало на земле, высасывая из нее зривотворную силу. Жвала шевелились так, такт, как хвост уживающей коровы. Корец так и застыл с приподнятой ногой, как пес у кустика. Крага таращилась, казалось, прямо на охотника. Эртар знал, что пока эта тварь жрет, согнать ее с места можно только пинком под зад. Однако пустой и одновременно пронизывающий взгляд удовольствия все равно не доставлял, хоть бы тишник вздумал с ней сцепиться. На скрежетыми уганье сюда вся стая сбежится. Но дурашливый кошак дураком, тем не менее, не был, дав задний ход еще раньше хозяин. Эртар начал осторожно оползать крагу слева, с тоской осознавая, что окончательно потерял направление. Та же, словно издевалась над человеком. То переступала лапами, заставляя сердце охотника заполошно ёкать, то расправляла и складывала крылья. Наконец черный раскоряченный силуэт затерялся в астице. Над головой тоже вроде бы никто не кружил. Охотник привстал на колени, боязливо потянулся вверх. И тут ему в бок с разгону врезался тиш, с мявом шарахнулся, блеснул дурными глазами и уже не таясь, почесал куда-то в сторону. За ним, задевая брюхами еще без колосса и макушки стеблей, несли сразу три краги. Горец мрачно подумал, что дешевле и быстрее один раз пристрелить паскудного кошака, а рука с оружием уже сама взвелась вверх. Одна крага сразу выбила из строя, вторая еще какое-то время трепыхала крыльями, все сильнее вихляясь в стороны, но потом рухнула и она. Пальнуть в третью Эртар не успел, четвертая налетела на него самого. Выстрел в упор ее не остановил, пришлось добавить кулаком. На перчатке остались светлые капельки яда, вокруг снова начал нарастать шелестящий губ. Понимая, что терять уже нечего, охотник вскочил на ноги. Темный игорь на сей раз пакостил спустя рукава, но и светлый благодарность не заслуживал. До кромки поля оставалось всего 15-20 шагов, однако сад оказался дальше, чем Эртару казалось, в выстрелах Прикидывать, успеет ли он туда добежать, времени не было. Горец пригнулся, пропуская над головой разъяренный шестикрылый ветряк, послал ему вслед стрелку, и даже не поглядев, ли, что и смочи рванул к саду. Остец остервенело лупил охотника по животу и бедрам, путаясь в ногах, и когда наконец закончился, Эртару показалось, будто сам двуединый, отвесил ему на пустынный пинок под зад. Божественная помощь пришлась весьма кстати. Горец споткнулся, сделал несколько огромных прыжков, но убежать от земли все равно не сумел, и, едва успев сгруппироваться, кубарем покатился с горки. Краги приотстали, сбитые с толку человеческим коварством. Самое азартное все-таки вцепилось охотнику в плечо и попыталось прокусить куртку, но была тут же подмята и раздавлена, если не в блин, то в лепешку. Только голова щелкать жвалами осталась. У подножия горки, почувствовав, что качение замедляется, Город скочил, снова обратив на себя внимание кружащей в небе заразы, и, не отвлекаясь на подсчет синяков, нырнул в холодное дыхание сада. Добежав до первой игрушки, Эртар хлопнул по ней ладонью, осолил, поймал ствол в крюк локтя и круто развернулся вокруг дерева. Трех крак снял в упор, еле успевая переводить руку, еще одну на подлете, парочку на поспешном улете, а оставшиеся стрелки выпустил уже с злорадным смаком, выбирая цель покрупнее и помедлительнее. Забывшись, даже синенькую услал. Интересно, сдохнет ли от нее крага хотя бы к утру? Пять-шесть минут, и небо снова уснуло, оставив неугомонный ветер поглядывать за полями. После такой встряски крак не скоро потянет стриготать. Вот жрать да, к утру в стеце заметно прибавится мертвых пятен. Горец опустил руку и позволил дрожащим ногам подогнуться, усадив зад в некошенную холодную расистую траву. Располувшийся по земле куст красной смородины приподнял ветку и моргнул Эртару двуцветными глазами. «Брысь!» – пробормотал Горец, но так устало и обреченно, что кошак с мурканием выбрался из тайника и подбежал к хозяину, ткнувшись мордой в колени. Эртар, словно бы нехотя, положил руку ему на загривок, взорил кончики пальцев в мягкую шерсть, успокаивая корлица и успокаиваясь сам. «Что ж, теперь ему будет что рассказать впечатлительным молокососом причем нет чужих слов, вот только захочется ли